Глава 14. Афинский. Образы тёмные, тяжёлые. Они выныривают из прошлого, и дают на грудь. Снова и снова я стою в опасного участка дороги, на котором развилась Дина. Я знаю, она проедет именно здесь. и Жду её, чтобы предотвратить катастрофу. Дина не должна умереть. Я не могу позволить, чтобы она умерла. Свет фар прорезает темноту. Машина несется на огромной скорости. Я выбегаю на дорогу, и машу руками. Я кричу так громко, что хрипну. Но автомобиль проносится мимо меня. Спустя пару секунд его заносят. Он летит в поле, переворачивается два раза и Таисия, Тася, нет, Тася, нет. Я резко открываю глаза. Рубашка насквозь мокрая, все тело трясет. «Черт! я задремал в кресле под утро. Мне душно, нечем дышать. Поднимаюсь и подхожу к окну. Далеко внизу за полосой моря занимается рассвет. Наверное, это романтично проснуться утром в воскресенье, сварить чашечку кофе любоваться бескрайним морем. Звенит в ушах голос Таисии. Я распахиваю окно, судорожно втягиваю воздух полной грудью, и нащупываю свой сотовый в кармане помятых брюк. Смотрю на экран. Ни одного пропущенного вызова или сообщения. А значит, Таисию так и не нашли. Черт, черт, черт. Я силы бью кулаком по стене. Кажется, я вернулся на пять лет назад, в тот же самый кошмар, только тогда в главной роли была моя сестра Дина, а теперь похитили Таисию. Я виню себя. Как я мог оставить ее одну в больнице, поверив, что она в безопасности? Неужели все эти телефонные звонки по поводу идущей к одной отцовской компании были важнее, чем жизнь Тася? Она же ясно дала мне понять, что совершила ошибку, приняв предложение Феликса Йофи. От бессонной ночи у меня раскалывается голова. Я иду на кухню, чтобы принять таблетку и заварить себе кофе. В сознании стучатся обрывки воспоминаний о прошедшем вечере. Когда я попал в больницу, было уже начало седьмого. Раньше просто не мог. Дела в компании навалились все сразу, одним махом. По дороге я позвонил в страховую компанию Таисии, чтобы узнать сумму ущерба. Агент ответил, что все улажено. Этот факт меня насторожил. Разве что сестра Тася успела взять где-то деньги, но где? В быстрозайме? Ответ пришел сам по себе. Именно в тот момент, когда я обнаружил пустую палату, брошенные на полу вещи Таси и ее сотовый телефон, который мы потеряли в момент аварии. Я бросил к охране, но они ничего не видели. Чтобы посмотреть видеозапись у входа в больницу, мне пришлось звонить Шкуратову. А говорил, что на этот раз все будет тихо и мирно. Недовольно пробурчал тот. Но примчался в больницу сразу же с уже оформленным разрешением на доступ к информации. Камеры зафиксировали момент, когда Феликс уносил Тасю из больницы. Небольшой кусочек стоянки перед черным входом просматривался камерами наблюдения. И то, как он закрыл ее в машине, а потом тщательно проверив салон, сел за руль и уехал из больницы. Нам на помощь быстро примчался Демид, бывший тасин-свояк. Вместе с Демидом ишкуратовым мы поехали к Тасе домой, в надежде, что Феликс отвез ее туда. Тогда мы все еще не верили в похищение. Но сестра и мать в один голос утверждали, что никто не приезжал. Тася сказала, что не пойдет замуж, что скажет об этом Феликсу, приличная встреча. Схлипывая, твердила одна и ту же ее мать. Вы не неоплачивали издержки по аварии, спросила у сестры я. Что, вы? откуда у нас такие деньги? Тася планировала оформить потребительский кредит. Теперь, когда ей не нужно платить свадебные расходы, она надеялась выплачивать долг из зарплаты, отвечала потерянная сестра. Неужели Феликс оплатил ее счета? Обеспокоенно потирала отросшую ощутительную Димит. Похоже на то, Окончательно раздавленные мрачными перспективами, пробормотал я. По городу объявили операцию перехват, но мы опоздали. То есть, похитили несколько часов назад машина Феликса уже успела покинуть пределы города, сесть в каком-то гараже. Самое страшное, что события повторялись с точностью до мелочей. Пять лет назад Дина пропала примерно по такой же схеме. Моя младшая сестра была увлечена Феликсом Йофи. Она любила его до безумия, но он не предлагал ей замуж. Он никогда не нравился мне этот Йофи. Что-то с ним было не так. Дина же не хотела никого слушать. Однажды она ушла из дома и не вернулась. Мы искали ее и не могли найти. Она будто растворилась. А Феликс продолжал жить своей жизнью в одном доме с родной матерью. На допросах он утверждал, что не знает, где Дина. Мы думали, она погибла. Через несколько месяцев мы почти смирились и уже больше не верили, что Дина найдется. Но приблизительно год спустя, поздним вечером, сестра позвонила мне на сотовой. Она умоляла о встрече. Я до сих пор помню ее срывающийся голос. Я на машине, Андрей. Мне так много нужно тебе сказать, так много, и у меня почти не осталось времени. Помню до сих пор, как меня прошиб холодный пот, как от тревоги, почти животного страха за ее жизнь, жизнь сестры, спустя год, оказавшийся живой, сдавило горло. Скажи, где ты, и я приеду. Я на его машине, это серебристый Nissan. Я еду в сторону города по шоссе. Я выезжаю тебя навстречу. Только не отключайся, пожалуйста. Зовёт в телефоне очень низкий. Он гонится за мной, Андрей, пожалуйста, приезжай скорее. Кто? Кто гонится, Дина? Я до сих пор помню, как бежал к своей машине. Помню проливной осенний дождь, щедро поливавший город в ту ночь. Нарушая все правила, я несся по мокрой опасной дороге в сторону выезда из города к шоссе, по которому ехала моя сестра. Она больше не отвечала. Видимо, сотовый телефон просто сел. Я вылетел на трассу, и даже не успел сбавить скорость, как мне навстречу на бешеной скорости несся серебристый Nissan. А за ним следом летела черная иномарка без номеров. Иномарка нагнала Nissan как раз в тот момент, когда я резко нажал на тормоз. Водитель Nissan не справился с управлением. Его понесло по мокрой дороге, он улетел в поле. Перевернувшись, серебристая машина неуклюже завалилась на бок. Страшное предчувствие задавило грудь. Я выбрался из своего автомобиля и бросился к Nissan. Грязь прилипала к моим туфлям, замедляя не давая идти вперед, но я не сдавался. Чувство вины, и отчаяния от того, что все это время Дина была жива, а мы прекратили поиски, сводила меня с ума. Только бы она была жива, только бы была жива, крутилась в голове. Как же будут счастливы мама и отец, если Дина вернется?» По размокшей земле мне удалось добраться до застывшей после удара машины. Дина, Дина, не своим голосом звал сеструя. Дергал изо всех сил заклинившую дверцу и все продолжал повторять ее имя. Подушка безопасности мешала мне добраться до ее тела. кое Как я справился с препятствиями, осторожно вытащил сестру из машины. Ее лицо было залито кровью, она не дышала. Я подхватил ее на руки, из груди вырвался крик. Горло сдавили глухие рыдания. Нас поливал дождь. Непроглядная тьма и жидкая грязь мешали мне идти обратно к трассе, но я крепко прижимал Динку к себе, все еще веря, что ее можно спасти. Я донес ее до своей машины, осторожно положил на заднее сиденье и только тогда позвонил в службу спасения. Но Дина была мертва. Резкая трель будильника в сотовом телефоне вырывает меня из воспоминаний. С трудом осознаю, что я не на трассе, а в своей квартире. Моя рубашка мокрая не от осеннего дождя, от преснившегося кошмара. И на этот раз я потерял не Дину. У меня украли Тасю. Милую Тасю, которую я посмел довести до слез в первую встречу, указав на неприличное платье. Девушку, которая без разрешения поселилась в моём сердце, подкупив его искренностью и добротой. Когда я ввёл её домой к родителям, я думал о том, что на самом деле исполняю их просьбу привести в дом невесту. Да, Тася была чужой невестой, но мне так хотелось, чтобы она была моей. Тот ужин он в четверомом моих родителей, словно так и должно быть всегда. Я и Тася. А теперь у меня украли ещё один шанс начать нормальную жизнь. Его снова украл Феликс и Йофи. Я бессильно сжимаю кулаки. На этот раз я не сдамся. Не сдамся до тех пор, пока Феликс не окажется в тюрьме. А если что-то произойдет с Таиси, я не успокоюсь, пока он не перестанет дышать. Сейчас же мне не остается ничего другого, только ждать. Оперативный отдел работал всю ночь, но пока поиск пропавшей из больницы Таиси не увенчался успехом. Дверь настойчиво стучат. Интересно, кого принесло в начале седьмого? Меньше всего мне сейчас нужны незваные гости. Я подхожу к двери, смотрю в глазок. За дверью мнётся бородатый свойак Таиси. Кажется, Демит. Я вздыхаю. Интересно, что ему нужно? Открываю дверь. Извините за ранний визит, Андрей. Без приветствия, посматривает на меня красными от недосыпа глазами он. Я не нахожу себе места. Я тоже не нахожу, качаю головой я. Заходите, сделаю вам кофе. Я взял отгул на работе. Сбрасывая с ног кроссовки, растерянно разводит руками мой ранний гость. Все из рук валится. Полночи сырой мать её отпаивал успокаивающими средствами. Как же мне это знакомо. Вспоминаю, как мы с отцом отпаивали мою маму. Демит пока еще не знает, что успокоительное не спасет от боли и ночных кошмаров. Мы проходим на кухню, я включаю кофемашину, вспоминаю, как рад был что точно такую же купили нам в офис. И кажется, грудь раздирает острые когти. Я узнаю, вы всего лишь ее начальник и ничего нам не должны. Закрыв бородатое лицо руками, бормочет Демит: "Просто мне больше некуда идти". "Да, я ее начальник. Остервенело шлёпает по кофемашине ладонью. Я и самый большой болван на свете. Я жутко виноват перед ней. Мне не стоило оставлять ее в больнице. Это я виноват, а не вы. Я заставила ее остаться на сутки в боксе. Если бы мы ее не изолировали, то возможно, возможно, всё сложилось бы по-другому. Я вздыхаю, подаю Демиду кофе, и подхожу к окну. Феликс убил мою сестру. Как? Убил? Замирает тот. Вот так. Похитил, а потом убил. Суд ничего не смог доказать. Слили на несчастный случай, в деле написано, что Дина не справился с управлением. Ее смерти некого винить. Никаких доказательств того, что за ней неслась по трассе черная иномарка без номеров не сохранилась. Мы должны найти Тасю. С ужасом пялится в горький кофе Демид. Должны, слышите, Андрей. Должны. Вот только я не знаю, где ее искать. Когда пропала Дина, мы прочесали всю округу. Заходили в каждый дом, допрашивали жителей близлежащих районов. Её никто не видел. Она просто растворилась. Надо искать там, где он обитает. У него есть сеть отелей. Возможно, если искать в тех местах, мы сможем спасти Тасю. Там уже побывала оперативная группа. Никаких доказательств. Ничего, понимаете, Димит? Дин он прятал от нас почти год. Мы думали, она умерла. А ей как-то удалось вырваться и сбежать. И она разбилась. Нельзя же сидеть сложа руки. Это преступление. Согласен с вами. Нет ничего страшнее, чем бездействие и ожидание. Предлагаю поехать в полицейский участок. Возможно, там мы сможем что-то узнать. С удовольствием. После кофе мы с Демидом отправляемся к Шкуратову. Но в полицейском участке разводят руками. Феликс Йофи нигде не объявлялся. Его нет в отелях, он не оплачивает покупки кредитными картами, не разговаривает ни с кем по своему сотовому телефону. Определить местоположение тоже не удается. Его сотовый попросту выключен. Чёрт сектанты речит Шкуратов. Я думал, мы их выкурили отсюда пять лет назад. Кажется, время тянется бесконечно. Тася словно ганула в воду. Точно так же, как Адина несколько лет назад. Меня утешает только то, что Адина прожила с Феликсом целый год, прежде чем ей удалось сбежать. А значит, он не станет лишать жизни Тасю. Она нужна ему для чего-то другого. Вот только для чего?